Глава седьмая. Сон подействовал животворяще. Проснувшись, Эштар поняла, что чувствовала себя отдохнувшей и обновлённой. Боль от ожога действительно сошла на нет, даже не нужно было пить обезболивающее. Вспомнила об их разговоре с Луем перед его уходом и на секунду даже захотела притвориться продолжавшей спать, никуда не идти. Но потом Потом слово снова взяла вторая Таша. Та, что так отчаянно и непроизвольно тянулась вопреки голосу разума к Туарегу. Так его хорошее, правильное и штар, так отчаянно пыталась запереть на кучу замков глубоко в душе, но не получалось. Никак не получалось. Как только он снова появился в поле зрения, разум капитулировал, уступая место сумасшествию, неподвластному пониманию и контролю. И она начинала непроизвольно делать глупые вещи, желать глупые вещи, мечтать о глупых вещах. Вернее, слово глупые в этом контексте было неуместно. Речь шла о неправильных, постыдных, грешных в её положении вещах. У него другая. Конечно, у него другая. Сотни других. А чего она хотела? Проснулась отчаянная, почти мазохистская желание посмотреть на то, кто будет сегодня рядом с ним. Она красивая? Она лучше нее? Иштар решительно встала с кровати и подошла к чемодану, чтобы выбрать себе наряд. «Что там, — говорил Луэй, — они здесь только туристы? Могут оторваться? Что же? Да будет так. Красное платье мини, босоножки-лодочки на высоченном каблуке». Распущенные белые локоны плавными волнами спадающие на плечи. Их стар подвела глаза, сделав тонкую чёрную, острую, как сейчас было принято говорить голливудскую стрелку, накрасила алой помадой в тон платью свои сочные губы. Смело, сексуально, ярко. При любом другом раскладе она бы ни за что не показалась в таком виде на людях, но не сегодня. спускалась по мраморной лестнице, впиваясь ладонями в перила, то ли от волнения, то ли от дрожи предвкушения. Дана знала, что выглядит сногсшибательно, и ей отчаянно хотелось зажечь его взгляд своим эффектным появлением. Есть какое-то ни с чем не сравнимое, понятное только девушкам удовольствие производить впечатление на мужчин своим тщательно продуманным образом. Ноги немного подрагивали. Сердце отбивало яростные ритмы, разрывая грудную клетку. Она почувствовала, как несколько пар глаз устремились на нее, стоило ей только появиться в пролете. Луэй присвистнул. «Какая, а? Видел бы тебя сейчас, папочка!» «Но папочки здесь нет», — ответила встречная усмешка. И Штар непроизвольно поймала боковым зрением высокий силуэт у окна, а рядом с ним другой, пониже. тоньше. Лой хмыкнул, подходя к жене и протягивая ей руку, чтобы помочь спуститься. Судя по всему, тебе уже намного лучше, чем с утра. Лучше, спасибо. Муж говорил с ней, продолжая и дальше отвешивать комплименты, но в ушах у Таши звенело. Она откинула волосы, выдержав паузу, медленно повернулась к нему и кивком головы поздоровалась. Снова ток. Снова застывший в бесконечности момент, когда его горячие глаза жадно впитывали вызывающий образ. Он рассматривал ее, словно пробуя на вкус, а она получала удовольствие, поглощая его ответную реакцию. Красные губы, тонкая открытая шея, от которой взгляд Туарега стек на ложбинку между грудей, чья аппетитная красота была подчеркнута обтягивающим корсетом платья от «РВ Леджер», И вот он уже прощупывает глазами ее тонкую талию, скользит ниже по бедрам и оголенным ультрамини стройным ногам. И пусть сейчас рядом с ним стоит эффектная девушка со светлыми прямыми волосами, пусть не такими уникальными, как у Иштар, но, очевидно, натуральными, она ощущала его внимание каждой клеточкой своего тела. Познакомься, Элина. Это Иштар, жена моего брата. Произнёс Белька сын, потягивая виски из бокала. Очень приятно, ответила та почему-то на хорошем французском и искренне подалась навстречу к Иштар, чтобы поздороваться и начать светскую беседу. Вы великолепны. Я столько о вас слышала, но в жизни вы намного лучше. Иштар сдержанно улыбнулась в ответ. Приятная девушка, искренне натуральная. Почему-то стало неприятно, трепетно. буд сейчас по правую руку от Турега искусственная пошлая профорсетка. Таша было бы проще. А сейчас. Сейчас непревольно хотелось садить эту красотку, которая в действительности могла вызвать интерес белькасема. Спасибо за откровенную лесть, но передёргивать не стоит. Вы совсем не знаете меня, чтобы судить, лучше я или хуже в реальной жизни. Получилось грубо. Это было видно по лицу бедной Елины, которая качнулась от слов и штарка как от удара кнутом. Лопри свистнул. Ну же, малышка, что за кошачье шипение? Вам ведь нечего делить. Торак хмыкнул. Не переживай, Елена. Таша не такая злая, как может показаться. Она просто давно не видела мужа. Женский голод способен превратить самых прекрасных фей в злобных фурий. Что правда, то правда. Приняла брошенный Туарогом вызов Таша, демонстративно повернувшись к мужу и поцеловав его в губы. Муж правда покинул меня слишком надолго. Сколько тебя не было, Лу? Почти неделю, соскользнулась. Сказала с предыханием, довольно тихо, но так, чтобы все услышали. На улице компанию ждали уже заведенные и приготовленные два суперкара. Серебристый Bugatti Veyron и красный Ferrari F40. Луэ издал восторженный возглас, увидев оба железных коня. Отменный вкус, братишка, произнёс, подходя с очевидным восхищением к Bugatti. Люблю проверенную классику. Конечно, Ferrari это Ferrari, но эта твоя новая малышка просто голову сносит. Провёл по капоту, словно говорил о душевлённом предмете. Сколько таких в мире? Уникально. Ответил невозмутимо Туарек, сложив руки на груди. Ручная сборка. И цвет. Он подстраивается под оттенки неба. Неуловимые частицы постоянно преломляются, создавая иллюзию, оптический обман. Сейчас в сумерках она серебристая, а ночью увидишь, что под звёздным небом она будет словно его отражение. Что скажешь, Таша? спросил Лу, улыбаясь жене. Ты знаешь, Касум, я влюбился в свою жену с первого взгляда. А понял, что хочу на ней жениться спустя 5 минут нашего разговора. Она сразила меня наповал своей осведомлённостью о машинах, редкое качество женщин. Подумал, такого собеседника по жизни упускать не стоит. Любишь скорость? спросил с ухмылкой туарек, переводя взгляд на девушку. Их стар посмотрела в ответ на него. В разумных пределах. Никогда не нужно забывать о голосе разума. Значит, по-настоящему не любишь, просто играешься. Настоящие любители скорости всегда думают не разумом, а инстинктами. Снова переглядывания. Снова молчаливый обоюдный вызов. Снова его горячий мужской взгляд на её точёной фигуре. Иштар оставляет его гораздо более глубокое, чем стоящему рядом Луэю замечание без ответа. Зато задаёт вопрос. Можно мне за руль? Ещё не водила бугатти. Хочу протестировать. Это решать твоему мужу. Он за тебя отвечает. Я не против, если ты не против Касум. Машина ведь твоя. Тут же отвечает Луэй. Что, Хабибте? Прокатишь меня с ветерком? Ештару улыбается, на лету хватая брошенные ей туарегом ключи. Самон вместе со своей юной нимфой, более не осмелившись влезать с разговорами, сел в Ferrari. Куда едем? спросила Иштар, настраивая машину под себя и параллельно выжимая газ и наслаждая серёвым мотора, но пока не стартуя. По венам начал разливаться адреналин, как закись азота по двигателю. Совсем рядом, километров 8 вдоль Коста-Адехе. только если серьёзно, малышка. Будь аккуратнее. Последнее слово мужа было заглушено рокотом стартера и визгом покрышек по асфальту. Туарек хотел вызова, он его получит. Однажды она уже обставила его в гонке. Что мешало сделать это во второй раз? Таша, казалось, потеряла связь с реальностью. Всё, что она сейчас чувствовала идеальное слияние с машиной, словно она была с ней единым целым. Теперь она понимала, почему именно Bugatti называли королевой всех суперкаров. Эта машина была космосом. Не нужно было лететь в открытую, неизвестную, пугающую вселенную, чтобы почувствовать себя на небесах. Конечно, гнать по городским улицам, пусть и опустевшим к позднему вечеру, было не так приятно, как по какой-нибудь скоростной трассе, но Иштар все равно кайфовала от дикой скорости и постоянного лавирования на грани столкновения. Редкие машинки в сонном спокойствии, плетущиеся по дороге, в ужасе от сопенения застывали или отступали на соседние полосы, пропуская вперед дикого зверя с амазонкой за рулем. Ноздря в наздрю с ней. Неслась Феррари. Красный свет светофора. Иштар с визгом тормозит. Рядом на соседней полосе останавливается красный суперкар Туарега. Она поворачивает веселый взгляд. Обжигается об ответный, яростный его. Строгому дяде не нравится, что девочка шалит? Что же? Пусть привыкает. Он ведь сам сказал, что это другой мужчина, тот, который сейчас сидит рядом с ней и, как кажется, не испытывает никакого дискомфорта от сумасшествия и штар за рулём, несёт за неё ответственность. Они подъезжают к клубу всё с тем же характерным визгом. Иштар и штарылу, весело смеющаяся и опьянённая острыми эмоциями, выходит из машины. Буквально через пару мгновений это делает Туарекс со своей девушкой. Подходит к парочке. Злой, очень сильно злой. Вы совсем сдурели. Это тихий спокойный остров, а не трасса Формулы-1. Если бы она была моей женой, я бы её выпорол. Цедит сквозь зубы, даже не удосуживая их тара очередным своим взглядом, намеренно обращается только к Луэю, говоря о ней в третьем лице. Губы того растягиваются в примирительной улыбке. Но она не твоя жена, Касум. Мужчины смотрят друг на друга с пару мгновений. Атмосферу несколько разряжает Элина, которая тихо напоминает компании, что Лемис уже внутри и явно их заждалась. Они заходят в клуб, сразу растворяясь в густых басах и атмосфере тотального веселья. Их стару улыбается про себя. В последний раз она была в клубе «Скейт» на Аибице. В очередной раз наврала родителям, что в командировке. А сама? Сама играла с огнем. В последние месяцы ее прошлые приключения, стоило только о них подумать, казались девушке каким-то сюжетом из параллельного мира. Словно это вовсе и не с ней происходило. А она об этом только читала. Но сейчас... Сейчас все было иначе. Сейчас в ней снова проснулась та, что заставляла совершать безумства снова и снова. Проследовали за приготовленный для них столик, там, где действительно уже сидела ля Мисс, отстранённо копавшаяся в телефоне. Что вы так долго? произнесла недовольно, царапнув флуэйа острым взглядом и тут же небрежно блокируя дисплей. Привет всем, кого давно не видела. Хештар, выглядишь прекрасно, и не скажешь, что замужняя дама, словно охотница, пришедшая за порцией мужского внимания, многозначительно произнесла она, посмотрев теперь на Хештар, какой подтекст она вкладывала в свои слова. Мол, с Луэем они видеться, это только иштар об этом не в курсе. Разве мы долго? Кто-то считает, что слишком быстро, колко намекая на только что произошедшую эскападу туарега. Краем глаза она видела, как все еще напряжена была его челюсть. «Рада видеть тебя, Лемис. Это ты с каждой нашей новой встречей расцветаешь. Видимо, все-таки одиночество идет девушкам на пользу, кто бы что ни говорил». Та Делана улыбнулась в ответ, явно подбирая еще одну встречную колкость, но решила промолчать. Иштар тоже не желала больше зацикливаться на фанатке своего мужа. Повернулась к нему. демонстративно положив по-хозяйски руки на его плечи. Значит, сегодня можно отрываться, произнесла, выдыхая в губы. Губы Луи искривились в усмешке. Без фанатизма, малышка. Ты же видишь, я сегодня окружён родственниками. Вдруг они будут потом морализаторствовать. Они оба прыснули, понимая, что родственники, судя по всему, сами не прочь начать веселье. Официант услужливо разлил по бокалам алкоголь. Вечер ожидаемо проходил так, как это обычно бывает в таких компаниях и в таких местах. Они сидели в вип-зоне и не танцевали, потому что так вроде бы было принято. Очевидно, не стоило сейчас ожидать, чтобы Бельгасэм или Луэй пошли отплясывать в толпе отрывающихся молодых людей, старающихся за свои деньги взять от вечера всё. Туарек сидел напротив Луи и Штар с Элиной, вальяжно попивая виски, Тоже То же делал и Луэй. Элемис куда-то снова пропал, увидев очередную приятельницу и убежав поприветствовать. Было видно, девушка здесь местная и знала многих. «Может, потанцуем?» Спросила Таша в очередной раз за вечер, отводя взгляд от парочки напротив. Перспектива пялиться на их милование уже не казалась ей тем самым вызовом, который она была готова принять. Белькасэм сразу после проявленного недовольства из-за ее гонок утратил к ней всякий интерес и больше не играл в переглядывание. «Я пас, малышка. Никогда не танцую, но ты танцуй, если хочешь». Провел пальцем вверх по айфону, отчего экран загорелся, быстро ввел код и снова ушел в чтение какой-то ерунды в соцсетях. Таша снова пригубила шампанское, оглядела с тоской веселую толпу чуть поодаль. А ведь правда. Она пришла веселиться, не думать ни о чем, отпустить ситуацию. Просто не замечать то, как он по-хозяйски обвивает руками талию этой до приторности милой Элины. Как то и дело цепляет ее за подбородок и прикладывается к ее губам, скользит по голой ноге, позволяя ей трогать его самого. Она допивала второй бокал. Голова кружилась, кровь бурлила, в ногах чувствовалась лёгкость и приятная слабость. Иштар редко пила алкоголь, поэтому даже лёгкие напитки ударяли в голову. Когда Торек в очередной раз нагнулся над своей юной спутницей, чтобы сказать ей на ухо что-то наверняка пошлое, как была уверена Иштар, она не выдержала. Подошла к ней и потянула за руку. Ладно, не бойся, не укушу. прокричала, пытаясь пробиться сквозь басы. Пойдём танцевать. Скучно просто так сидеть и смотреть на то, как другие веселятся. Девушка с радостью её поддержала. Секунда, и они примкнули к весёлой толпе, подхватывая ритм. Только сейчас на танцполе и штар ощутила наконец долгожданное облегчение. Шампанское придавало смелости и раскованности. Девушка не оглядывалась по сторонам, а лишь сливалась с музыкой. Она любила танцевать, любила чувствовать басы, пропуская сквозь себя, наслаждаться тем, как приятные тягучесть её они отдаются во всём теле. Плавные взмахи рук, покачивание бёдер, красивый взлёт локонов от резкого движения головы. Она прикрывает глаза, А когда открывает их снова, видит перед собой Элину, явно с восторгом смотрящую на движение штар. Та улыбается ей в ответ примирительно, подвигается ближе и пытается в очередной раз перекричать музыку. Извини меня. Я сегодня вела себя как сука. Просто настроение было отвратительным. Всё нормально, отвечает Элина, и их штар на секунду даже кажется, что они могли бы подружиться. А потом перед глазами снова он, обнимающий это стройное тело красотки и на языке горечь, которую не убрать одним щедрым глотком шампанского. Взгляд девушки немного расплывается. Она снова пытается забыться в танце, кружится, цепляя по ходу заинтересованные мужские взгляды по сторонам. Но они нисколько не радуют и не тешат самолюбие. От них гадко. Неприятно, словно чьи-то липкие руки пытаются к ней прикоснуться. Непроизвольно поворачивается лицом к столику, где сидит Луэй с Белькосэмом. Хотя все это время упорно старалась туда не смотреть. Расстояние достаточное, чтобы теперь отчетливо видеть, куда направлены глаза мужчин. И в то же время такое, что и ей в ответ смотреть не стыдно. Или это алкоголь избавляет ее от всякого стыда? Луи что-то оживлённо говорит на ухо Белькасему, а тот, кажется, совсем его не слушает. Он смотрит. И смотрит не на свою Элину, он смотрит на Наташу. Снова ликование, минутная радость, бессмысленная и нелепая. И что с того, что он смотрит? Зачем? Зачем это всё? Надо заканчивать. Надо прекращать этот бред. Она резко разворачивается и, не дожидаясь реакции, растерянная Элина, оставшись на танцполе, сбегает в туалет.